Глава тридцать шестая Мы должны были встретиться с Максом Мальдонадо в заведении, именуемом «Поешь-у-прюдо». Этот, как оказалось, первоклассный ресторан находился в очень милом городке Новая Иберия, всего в нескольких милях от Морган-Сити. Мэтр проводил нас к столику у окна, и, сидевший там седовласый человек при нашем приближении, поднялся со стула. Это был Мальдонадо. Ее нет пяти годов, как он назвал себя позже. Связанные с возрастом худоба, ярким примером которой являлся мой отец, в этом случае, как мне казалось, лишь способствовала нацеленной энергии. "Пинки, детка", воскликнул Макс с энтузиазмом, тряся руку детектива. "Даже подумать страшно, как долго мы с тобой не виделись". Пинки представил меня журналисту. — Счастлив познакомиться, страшно счастлив, — сказал тот и добавил. — А этот скромный паренек, — он показал насидевшего слева от него черноволосого человека азиатского вида, — это и есть Сэм Харами. Харами в знак приветствия приподнял свой стакан. «Хотите что — Хотите что-нибудь выпить? — спросила официантка. — Очень хотим, — ответил Пинки и попросил принести бурбон со льдом, а я сказал себе бочкового пива. — Итак, Байрон Бодро, — произнес Мальдонаду. помнишь, Сэм, как этот сукин сын вышел из психушки? Харами в ответ молча кивнул. — Должен признаться, — продолжил журналист, — когда его выпустили, мы все затаили дыхание. Все время оглядывались, проверяя, что у нас за спиной. — Этот парень нагонял на меня страх, — сказал Харами на смеси южного диалекта и дальневосточного говора. — Типичный акцент обитающего на юге Соединенных Штатов японца. А меня нелегко испугать. Как только его выпустили из заведения, он прямиком двинулся в Морган-Сити, что нас очень встревожило, заявил Мальдонадо. Но он долго там не задержался. Провел неделю с этим колдуном, и все. С тех про нем ни слуху, ни духу. Мы заказали ужин, и этот процесс занял не менее пятнадцати минут, поскольку Мальдона живо интересовался ингредиентами и способами готовки. С ним можно свихнуться, — заметил Сэм, — харами. Он хуже девицы, выбирающей себе подвенечный ряд. В конце концов, я мог высказать все, что целиком занимало мои мысли. Прошу вас, расскажите, ободров, все, что может помочь мне его найти, все, что вам известно. — Не уверен, что смогу вам помочь в розыске, — произнес Харами. — И что же вы хотите от меня услышать? — Рассказывайте все подряд, — посоветовал Пинки, отпив немного виски. — Что вам о нем известно, кроме отравления папочки, хотя последний нас тоже очень интересует? — Одним словом, выкладывайте все. Заранее никогда не знаешь, какие сведения могут оказаться полезными. — Он ничем не проявлял себя во время моего дежурства, — сказал Мальдонаду. — За исключением того дня, когда произошел случай со щенком. Вы понимаете, о чем я говорю? — Да, — ответил я. Нам об этом уже рассказали в кемпинге. — Так вот, все, о чем я слышал, произошло уже после смерти Клода, — продолжал Мальдонадо. — Так что полностью доверять этим слухам нельзя. Ведь если вы покажете людям детскую фотографию Адольфа Гитлера или Джеффри Дамера, то большинство из них... Губкомысленно кивнут и скажут, — Да, старина Джефф всегда был парнем со странностями. Но случай со щенком превратил парнишку в настоящего парию. — Охотно верю, — заметил Пинки. — Вот после этого события я и взял его на заметку. Люди вспомнили обстоятельства, при которых утонул его брат, и у них снова возникли разного рода вопросы. Ты помнишь это сам? В то время, Макс, меня здесь еще не было, — ответил Харамив, вскинув брови. — Я прибыл сюда в восемьдесят шестом, сразу после университета, поэтому знаю барен лишь то, что произошло после смерти его отца. — Ах, да, верно, — согласился Мальдонадо. Итак, следующим заметным событием после убийства щенка была смерть Мэри. Ее убил рак яичников. Да, мы слышали, что она умерла, верно? Байрону был тогда пятнадцать. Мэри была замечательной женщиной. Некоторые считали, что после ее смерти у него окончательно съехала крыша, хотя она молилась на своего сына. Так или иначе, но Мэри умерла, а примерно через год Клод получил травму. На нефтяной платформе случилась авария. Парень так сильно повредил позвоночник, что ему пришлось несколько месяцев провести в инвалидном кресле. «Байрон должен был заботиться о кладе после выписки из больницы», — журналист изобразил рукой в воздухе вопросительный знак. Гримасы судьбы», — заметил Харами. «Можно сказать, что сынок позаботился об отце по полной программе», — добавил Мальдонадо. Официантка подала соус и устрицы, и за столом на некоторое время воцарилась тишина. Спустя несколько минут... Мальдонадо вернулся к рассказу. — Так на чем я остановился? — спросил он. — Клод оказался в инвалидном кресле, и барин должен был о нем заботиться. — Точно. Тем временем старина Клод постепенно поправлялся после операции. — Спондилез, кажется, — вопросительно взглянул на хорами журналист. — Верно, — ответил врач. — А однажды, без всякой видимой причины, ему вдруг стало плохо. — Он в этот момент сидел в кресле каталки перед ящиком и в компании своего приятеля Бутца смотрел автомобильные гонки. В тот день я дежурил в приемном покое скорой помощи в Новой Иберии, вмешался харами. Я был тогда интерном в больнице. Мой английский сейчас далек от совершенства, а в то время он вообще никуда не годился. Врач скорбно покачал головой. Клод, когда его доставили в госпиталь, уже почти не мог говорить. — Ну и положение, улыбнулся Мальдонадо. — Он не мог говорить, и ты не мог говорить. Но с ним был его приятель по фамилии Буц, — продолжал Харами. — Так вот этот самый Буц и поведал мне, как все произошло. Они следили за гонками, подкрепляясь пивом. — Выпили море, — сказал Буц. Все шло тихо, мирно, и вдруг Клод говорит приятелю, что комната... — Как это? — Хараме покрутил рукой над головой. Кружится, вращается, Сэм, — вот сказал Мальдонадо. — Да, верно, вращается. Клод почувствовал головокружение, а затем вдруг начал кричать, что у него немеет во рту и болит живот. Будс тут же позвонил, девятьсот одиннадцать. Они прибыли в кратчайший срок, заметил Макс. Наверняка это был рекорд. Несмотря на пробки и светофоры, карета скорой прибыла в госпиталь мгновенно. Верно. Это произошло очень быстро. В противном случае Клод был бы объявлен мертвым по прибытии, а я бы никогда не сообразил, что с ним произошло. Но так или иначе, его доставили в больницу, и я никак не мог понять, что он хочет сказать, потому что. К этому времени он был способен лишь невнятно бормотать. Но фельдшер, медсестра и Буц смогли мне кое-что перевести и рассказали, как все происходило. Вначале у Клода началось головокружение, затем они имели губы и язык. Бутс рассказал, что некоторое время Клод ощущал себя страшно счастливым, а затем впал в грусть. Бутс сказал буквально следующее. — казалось док, что на его голову опустилась грозовая туча в карете скорой помощи у него началась рвота а в приемном покое он пробормотал что его тело деревенеет с каждой минутой все больше и больше явилась официантка с основным блюдом тарелки стояли на предплечье ее согнутой в локте руки она раздала их нам так словно сдала карты А да, здесь умеют готовить тушеного лангуста! — вздохнул Мальдонадо и углубился в свою тарелку. Карамени сразу приступил к своей каракатице-полоске. — Я уроженец Японии, — сказал он, — и пациент по имени Клод Бодро шлепнул ладонью полбу, заставил мой разум помутиться. Я не понимал, куда он клонит. Какое отношение имеет Клод Бодрок к его японскому происхождению? Пинки бросил на меня недоуменный взгляд. — Я смотрел на пациента, — продолжал Харами, — и твердил себе, этого просто не может быть. Я снова перебрал все симптомы. Боли в области живота. — Парестезия, афония, эйфория, депрессия, паралич. — Простите, — прервал я его. — Что такое парестезия? Парестезия – это когда у вас по коже бегают мурашки, а и утрата речи. — И так у него были эти симптомы, — сказал я. — Да. Потом он перестал двигаться. Ему стало трудно дышать. Говорить он не мог вовсе. Я прибегнул к интубации, велел промыть желудок и предписал внутривенные вливание. Мы дали ему активированный уголь. — Док понял, что парня отравили. — Да, но ничего не помогло. Взволнованно продолжал Харами. Через два часа Клод умер. И доктор на свидетельстве о смерти начертал. Остановка дыхания. Отравление ядом — фугу. Фугу? — изумился Пинки. — Вы принимаете эту отраву, поедая одну из ваших рыб? — В Японии, — добавил я. Харами кивнул и отхватил кусок каракатицы. — Вот в этом-то вся загвоздка. — возликовал Мальдонадо. — Позже я написал статью на эту тему. — Понимаете, подобного рода смерть постигает лишь японских гурманов. — Сумасшедшие! Играют в игру, которую смело можно назвать кулинарной русской рулеткой. — Это верно, — согласился Харами. — Смертельный риск обостряет вкус, поэтому каждый год примерно 50 японских едоков утыкают с физиономией в тарелку, Сраженные насмерть изумительно вкусным сашими. — Рыба-собака или по-ному фугу служат весьма дорогим деликатесом. Ее единственным, но довольно серьезным недостатком является яд, который содержится в ее коже, печени. — Да, ваша жизнь полностью зависит от искусства шеф-повара, — вставил Харами, — иногда случается. — Достаточно крошечного кусочка запретных органов, чтобы отправились в иной мир. Тетродотоксин, вздохнул Харами. Приемный покой, куда доставила Клода Карета скорая и находится в Луизиане, сказал Мальдонадо. Большинство наших врачей не смогли бы поставить правильный диагноз, а Сэм в своих выводах не сомневался. У человека по имени... Клод Бодро появились все симптомы в их классическом виде. Я знал, что не ошибаюсь. Я не изменил мнение после того, как вскрытие не обнаружило в желудке покойного следов рыбы-собаки. Там вообще не оказалось никаких морепродуктов. — В брюхе Клода нашли лишь немного чипсов, — пояснил Мальдонадо, — и пиво. В заключении Анатома было сказано, что сам ошибся. Я был уверен в своей правоте. — сказал Хамад. Начальство хотело, чтобы я изменил запись в свидетельстве о смерти, но назвать причину смерти Клода Бодро мои оппоненты не смогли. — Да, им пришлось провести анализ. Снова перехватил инициативу Мальдонадо. Хотя бы для того, чтобы заткнуть Саму рот. И каково же было их удивление, когда оказалось, что кровеносная система Клода перенасыщена тетродотоксином? Но в желудке яда не оказалось, — вставил я. Полиция пребывала в полном недоумении, — продолжал Мальдонадо. — Как можно отравиться рыбой фугу, не съев рыбы? Копы стали спрашивать, существуют ли иные, кроме фугу, источники яда. — Я не знал ответа, — ответ сказал Харами. И судмедэксперт направил запрос в Атланту, в Центр по контролю и профилактике заболеваний. И вскоре оттуда пришел ответ. Оказалось, что калифорнийский тритон и восточная саламандра также являются источниками тетродотоксина. Но что из этого следовало, — вновь принял эстафету Мальдонадо, — ведь Клод бодру не принимал в пищу ни тритонов, ни саламандр, он съел лишь немного чипсов. Как же яд попал в его кровь? К этому времени патологоанатом был заинтригован не менее сидящего с нами Сэма. Исследования продолжались. Возник вопрос, не получил ли он отраву через легкие. Исключать этого нельзя было. И тут выяснилось, что порошок тетродотоксина используется в некоторых ритуалах вуду. Адепты культа называют этот порошок прахом зомби. Мы решили, что напали на след, сказал Хараме. Медэксперт извлек останки усопшего и провел необходимые анализы. Однако в носовой полости бодро и в дыхательных путях следов токсина не оказалось. Настоящее головоломка. Мы провели еще один хроматографический анализ, целиком сосредоточившись на кровеносной системе, и на этот раз энергично кивнул Храми. Мы нашли ответ. В крови бодро помимо тетродотоксина, обнаружились следы диметилсульфоксида и латекса. Мы только руками развели. Закончил он с улыбкой. Мы спинки вопросительно посмотрели друг на друга. — ДМСО — сильнейший растворитель, — пояснил Мальдонадо. — Байрон растворил в нем тетрадотоксин и намазал этим дьявольским составом шины кресла-каталки своего папочки. Когда стариноклот перемещался из комнаты в комнату, смертельный коктейль из яда фугу и диметил сульфоксида перемещался прямым ходом шин в его кровеносную систему. — Трансдермальная система доставки, — заметил Харами. — Точно так действует и никотиновый пластырь, — подсказал Пинки. Вычислить, что это мог сделать только Байрон, не составило никакого труда. — произнес Мальдунадо. — Все знали, что он постоянно ошивается на кладбище у колдуна. У него и получил яд. А ДМС он заказал каком то толстенному каталогу. Парень даже не пытался замести следы, а этого и не требовалось. Ему не повезло. Не повезло чудовищно, если бы карета скорой помощи не прибыла в рекордно короткое время если бы в приемном покое дежурил любой другой доктор штата Луизиана, и если бы интерес к Вуду не был так широко известен, — закончил Мальдунадо, воздев руки. — Гуси жарился, — засмеялся Харами, — и зажарил его я. Именно поэтому я так нервничал, когда его отпустили. Ну, разве можно было выпускать подобного человека? Человека, который убил своего отца так хитро и так изверски. Такие люди никогда не становятся лучше. — И вот что мы теперь видим? — он обратил на меня сострадательный взгляд. — Я вам очень сочувствую. Надеюсь, вы найдете своих сыновей, когда они пропали. — Тридцать первого мая. — Надеюсь, что вы их найдете. Повторил он и отвел глаза в сторону. Мне стало ясно, что особых надежд на счастливый исход Сэм не питает. —